одна десятая процента. Глава первая. Квартальное совещание правоохранительных инстанций в присутствии его сиятельства проходило так, как положено проходить церемониально отчетным мероприятием подобного рода. То есть напоминало скучный и торжественный балет вроде Адановой жизели. Сначала исполнил свою одажу прокурор Судебной палаты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 на уберполицместерском повесил на грудь голову в съехавшем по речке а на полковнике из Сыскнова уже и подхрапывал. Стар был Владимир Андреевич. Недавно девятый десяток разменял. Когда глава московских сыщиков, мужчина полнокровный, язычноголосый, от рвения чересчур раскричался, князь во сне беспокойно зачмокал губами. Из-за портьеры немедленно высунулся старик в ливрее с позументами и погрозил полковнику пальцем это был личный камердинер его сиятельства всесильный фрол ведищев полицейский сразу же перешел с мощного форта на легчайшее пьяны. а последующие участники совещания и вовсе изъяснялись чуть ли не шепотом ирас петрович нарочно сел у самого окна смотрел как под тверской катит экипажи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 Разлепил глаза, бодро оглядел беломраморную залу и произнес укоризненным тоном неизменную фразу: Мда, господа мои, надобно подтянуться. Непорядку много, но да Бог милостив. Благодарю всех. Вступайте. В коридоре к Фандорину, выходившему последним, приблизился уберплецмейстер и с приятнейшей улыбкой сказал: Вот вы.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 А что, есть сомнения?